Часть первая. Савойя, правители Пьемонта и Италии. Глава первая. Становление династии в период Высокого Средневековья. Документов, касающихся происхождения дома Савоя, сохранилось очень мало. Средневековый писатель Жан Кабаре утверждал, что предки этой династии происходят от императора Франков Атона II Саксонского, который жил в X веке. Другие историки проследили родословную Савоя до вождя Саксов Витикиндо, врага Карла Великого. А некоторые считают, что истоки этого дома идут от короля Франков Беренгария II из евреи который жил примерно с 900 по 966 год. Есть также мнение, что Савоя происходят от Базонидов, другой франкской династии, получившей свое название от Базона-старшего, графа Турина и Валуа, который жил еще в IX веке. В 800 году Карл Великий был коронован римским папой Львом III как первый император Священной Римской империи. Ее территории включали в себя земли нынешней Германии, Франции, Северной Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Административными единицами были графства, которые Карл Великий объединял в территориальные единицы, называемые марки. Ими управляли маркизы. После смерти Карла императором Священной Римской империи стал его сын Людовик Благочестивый, а его сыновья разделили империю на три части – западную, которая сейчас является территорией Франции, восточную, Германию и центральную, которая продолжала дробиться дальше. Таким образом сформировались маленькие независимые княжества, которыми управляли местные аристократы, графы и герцоги. Скорее всего, графство Савоя появилось именно так. Все гипотезы о ранних предках династии невозможно проверить из-за утери архивов во времена войн и пожаров. Все началось на заре XI века, когда родился первый известный представитель семейства Савоя, о котором упоминается в документах. Им является Умберто I Бьянкамано «Белые руки». Он был правителем графства Савоя, Белли, Сион и Аоста. Нет, конечно, все началось гораздо раньше, но кто были предки Умберто, история умалчивает. Возможно, его отца звали Амадей, который уже был графом Савоя и Белли. Но есть легенда о том, что отцом Умберто был некий Берольдо Саксонский, внук императора Священной Римской империи Атона II Саксонского а мать – принцесса Эрменгарда. По преданию, Берольда был также племянником императора Атона III. Он жил при дворе своего дяди и занимал очень высокие должности. Кроме того, Берольда с императором были большими друзьями. И Атон III никуда не уезжал без своего верного рыцаря. Однажды они вместе с другими воинами отправились в деловую поездку куда-то очень далеко. Вдруг по дороге император спохватился, что забыл во дворце свое самое ценное кольцо-талисман, без которого он никуда не уезжал. Тогда Атон III начал умолять своего племянника Берольда скакать скорее обратно в замок за перстнем, При этом он подробно объяснил, что нужно искать его в спальне под подушкой. Берольда поскакал во дворец, вошел в темноте в спальню и начал шарить руками по кровати, в поисках подушки. Но, к удивлению молодого человека, его пальцы вместо кольца нащупали чье-то бородатое лицо. Юноша был не дурак. Он сразу понял, что у императрицы не может быть бороды. А это значит, что он застал жену своего лучшего друга, императрицу Священной Римской империи, в постели с любовником. В гневе верный рыцарь императора убил обоих, чтобы отомстить за честь своего дяди. Атон III, узнав об этом, был очень благодарен Берольда за то, что отомстил за его честь. Но отец императрицы поклялся отомстить убийце своей дочери и грозил войной императору. Из-за этого верному подданному Атона пришлось бежать из Саксонии. После побега Берольда долго странствовал по Италии и Франции, перенес много лишений и отчаянно бился с разбойниками, чтобы спасти свою жизнь. В конце концов он поселился в Провансе где помогал королю Арля Базону в войне против его врагов – республики Генуя и графства Салуцу. Атон III вскоре узнал о славных подвигах своего племянника и был очень горд за него. Поэтому после смерти короля Арля он назначил Берольда правителем его земель, так как последний умер, не оставив наследников. Как звали родители самого Берольда, об этом легенда умалчивает. Согласно традиции того времени, молодой человек принимал активное участие в войне против мавров. Он был рыцарем без страха и упрека, защищал бедных и боролся против узурпаторов. А потом, достигнув пика своей военной карьеры, Берольда даже стал регентом Бургундского престола. Имея такого отца, перед Умберто стояла задача – стать, если не лучше, то, по крайней мере, не хуже Берольда. И желательно было также расширить границы своих владений. Тем не менее, никаких документальных подтверждений существования Берольда Саксонского не существует. Это чистая легенда. Умберто Бьянкамано родился в городке Эрмион, расположенном на территории современной Франции, где-то между 970-ми и 980-ми годами. Точная дата его рождения неизвестна, прошло слишком много времени. Его прозвище Белые Руки неизвестного происхождения, оно не упоминается ни в каких документах только в записи хаббатства Альтакомба примерно через 300 лет после смерти Умберто. Конечно, его так прозвали не за какие-то военные подвиги и не за особую красоту или белизну его рук, которые говорили бы об его аристократическом происхождении. Возможно, это прозвище говорит о честной финансовой политике графа, не запятнано никаким криминалом. То есть в данном случае имеются в виду чистые руки, а может быть, это искаженное от выражения белые крепости, что намекает на окружающие его владения Альпы с белыми заснеженными вершинами. Сведений о жизни основателя савойского дома очень мало. Известно, что Умберто был первым членом этой династии, у которого был графский титул. Может быть, он был уже у его предков. Но мы ведь не знаем, кто они были. Имя Умберто Савойского впервые упоминается в документах в январе 1000 года. Хотя точно неизвестно, было ли это именно он, такое имя было распространено в те времена. Вероятно, с 1003 года граф Умберто управлял 22 замками в районе города Вьен, графства Сермаран, от имени бургундского короля Рудольфа III и его жены королевы Эрмингарды. Согласно некоторым документам, в том же году Умберто Бьянкаману получил в дар некоторые земли от епископа Ода Белийского. А в документах от 6 июня 1009 года говорится о пожертвовании монастырю земель королем Рудольфом III, и Умберто числится свидетелем этого акта. В 1022 году граф и его сыновья получили в дар некоторые земли графства Женева, исключая те, что принадлежали королеве Эрмингарде. Скорее всего, Умберто и его жена Анчила были представителями короля Рудольфа и королевы Эрмингарды на тех территориях поэтому некоторые историки считают его близким родственником королевы, даже чуть ли не братом. То, что Умберто владел графством Мариана, подтверждено французским историком-медиевистом Полем Фурния. В те времена монархии Европы, несмотря на родственные связи, постоянно воевали между собой за территории. Так, в 1025 году король Германии Конрад II Салик, муж племянницы Рудольфа III, оккупировал город Базель. После этого он заставил дядю признать свою преемственность в наследовании его владений, аргументируя это тем, что у Рудольфа III не было законно рожденных детей. После смерти короля в 1032 году Умберто Бьенкоману сначала встал на сторону другого претендента на престол Бургундии – отда Шампанского, но он быстро понял, что Конрад II гораздо сильнее и могущественнее Одо. Умберто перешел на его сторону, когда тот стал уже императором Священной Римской империи. Граф Савойский был хорошим проводником через опасные Альпийские перевалы, которые он знал как свои пять пальцев. После смерти Рудольфа III Умберто провожал его вдову королеву Эрмингарду ко двору нового императора. Это было опасное и полное приключений путешествия. Легкие пути были заблокированы местными феодалами, так что путникам пришлось идти через дальние перевалы Джорназио и Сен-Бернар. Они страдали от холода, поднимаясь на высокие вершины, где лежал снег. Умберто знал все безопасные пути, где можно было пройти без риска сорваться в пропасть или потеряться и замерзнуть в снегу. Граф с королевой прятались от диких зверей в пещерах, где они ночевали. Слуги дежурили по очереди и постоянно поддерживали ночью огонь у входа. Граф охотился на зверей и птиц, чтобы добыть пропитание, которое готовили слуги на огне. Благодаря чутью и знаниям Умберто, они избегали встреч с разбойниками. В общем, их поездка закончилась благополучно. и за это графа прозвали проводником королев. В другой раз Умберто помог императору Конраду встретиться с маркграфом Тосканы Бонифацием Коноским. И все вместе они разгромили армию Отда Шампанского. В награду за это Бьянкамана получил в дар обширные владения у подножия Альп и теперь был единственным, кто мог осуществлять полный контроль над Альпийскими перевалами. Кроме того, Умберто был официально признан императором, как граф Мариано и Кьяблези, Так потихоньку зарождалось новое графство Савойя, название которого происходит от латинского «сапаудия». Переводится это просто «земля желудей». Красивые названия чаще всего имеют самое обычное происхождение. После смерти Конрада II его феодалы графы Бургундские и Женевские восстали против нового будущего императора Генриха III Черного. Только Умберто Бьянкамано остался верен новому суверену. Владения графа постепенно расширялись за счет брака его сына Адона с Аделаидой, дочерью Ольдерико II Манфрейди, маркиза Турина и Суз. Сыновей у маркиза не было, поэтому его владения были поделены пополам между двумя дочерями. Аделаидой и Эмилой. Граф теперь мог контролировать все переходы через Альпы, купцов, паломников и даже целых армий. Перевалов через горы было не так уж много, и все они были опасны как из-за бездорожья и сурового климата, так и из-за разбойников, промышлявших в тех местах. Местные жители едва сводили концы с концами. Пшеница и другие злаковые в Альпах росли очень плохо. Домашнего скота было мало, потому что нечем было кормить животных. Но именно в этих местах, через горы, лежали все пути из Франции в Италию. А Умберто лично контролировал не только перевалы, но и все постоялые дворы и трактиры на дорогах, предлагая путникам отдых и ночлег. Последующее введение платы за транзит и предоставление гостиниц значительно увеличило доходы графства. Умберто Бьенкомано с семьей поселился в замке Шарбоньер, города Эбергель, который и стал первой столицей графства Савойя. Где и когда умер Умберто, точно неизвестно. По одним данным, это произошло в 1047 году, по другим – в 1048. Смерть настигла графа то ли в своем замке, то ли на родине в Эрмионе где похоронен Умберто Бьянкамано, тоже точно неизвестно. В браке с Анчили и Даоста у графа Савоя было четверо сыновей, но нет ни одного упоминания о том, были ли у них дочери. Старший сын Амадей, сменивший его на престоле, умер, не оставив наследников. Два средних сына выбрали церковную карьеру. Аймон стал епископом города Сион, а Бурхард – епископом Леона. Младший сын графа Адон сменил на престоле своего старшего брата Амадея и стал продолжателем династии графов Савойских. Адон был женат на Аделаиде, маркизе Туринской. Благодаря этому браку, кроме титула графа Савоя, он становится также маркизом Турина и графом Аосты и Марианы. Таким образом, владения династии Савой расширились, включив в себя часть территории Северной Италии. О жизни Адона известно еще меньше, чем о жизни его отца Умберто. В документах упоминается только год его смерти, 1057. Его жена Аделаида была последней представительницей династии Ардуинов, которые контролировали территорию долины Суза, Асти, Альбенга и Вентимилия. До брака с Адоном она была замужем два раза, но ее мужья быстро умирали и потомства у нее от них не было. Третий брак Аделаиды был удачнее первых двух. У них с Адоном родилось пятеро детей, трое сыновей, Петр, Амадей и Адон, и две дочери, Берта и Аделаида. После смерти Адона престол наследует его сын Петр, который правил всеми землями отца до своей смерти в 1078 году но он не оставил наследников мужского пола. Следующим графом Савойе, Аосты и Мариано, становится его младший брат Амадей II, который умирает через два года, в 1080 году. Затем наступает очередь малолетнего сына Амадея, Умберто. Но практически все эти годы графством Савойским и Турином управляет за детей внуков Аделаида, жена Адона. Ходят слухи, что она была необыкновенно красивой женщиной, к тому же очень умной, властной и энергичной. Аделаида жила в эпоху противостояния императора Генриха IV и римского папы Григория VII. Это был также век первого крестового похода и борьбы за инвеституру, назначение на церковные должности. Аделаида не стала настолько известной женщиной-воительницей, как ее современница маркиза Матильда Коноска. Графиня Савойская придерживалась мирной политики и очень осторожно лавировала между папской и императорской властью. Аделаида выдает свою старшую дочь Берту замуж за будущего императора Генриха IV, который постоянно воевал с римским папой Григорием VII. В конце концов, понтифик нашел пристанище в замке Каноса у графини Матильды Тосканской, после чего он отлучил императора от церкви. Это привело набожную Аделаиду в такую ярость, что она больше знать не хотела неразумного зятя. Только ради любимой дочери Берты Аделаида сопровождает императора в замок Каноса, где в ее присутствии он подписывает мирный трактат. Но перед этим Генриху IV пришлось униженно ждать прощения понтифика три дня на улице перед замком на коленях, босиком, одетым только в рясу и с непокрытой головой. Погода в январе была холодная и шел снег, что не могло не сказаться на здоровье монарха. Но самым худшим было не это, а тот позор и унижение, которому подвергся Генрих IV. С тех пор в Италии вошло в обиход выражение «пойти в коносу», что означает подвергнуть себя унижению, признать свою неправоту и преклониться перед врагом. Свою младшую дочь Аделаиду графиня выдала замуж за герцога Рудольфа Швабского, который впоследствии будет бороться за титул императора с Генрихом IV. И опять Аделаиде Савойской приходится выступать посредницей в переговорах, теперь уже между двумя своими зятьями, что ей удается с большим трудом. Графиня умерла в почтенном возрасте 75 лет, 19 декабря 1991 года, после более чем 30 лет правления графством. После смерти бабушки Умберто II приходится одному управлять своими землями. Молодой человек родился слабым и нерешительным. У него нет ни такой силы, ни настойчивости и дальновидности, как у Аделаиды. Вскоре маркиз Монферато и Савоны удается установить контроль над своими землями. А в Турине и Асти власть захватили местные епископы. Таким образом, за короткий срок владения Савоя и Ордонов раскололись на мелкие фракции. Умберто II отчаянно боролся за завоевание своих владений, но все было безуспешно. Ему удалось сохранить власть только над французской территорией графства Савойского. Граф был женат на Гизелле Бургунской, и у них родилось семеро детей, пять сыновей и две дочери. Брак с Гизелой помог укрепить власть Савоя над итальянской частью своих владений – долинами Суза и Чинизио. Вскоре Умберто II открывает монетный двор, чтобы чеканить свои собственные монеты. Через долину Суза проходил основной путь паломников «Дорога Франков», по которой пилигримы шли из Рима через Францию в Англию. Тот же самый путь в обратном направлении назывался «Дорогой Римлян». Из этого следует, что Умберто II мог контролировать как этот путь паломников, так и все коммерческие дороги, которые проходили через его владения. Умберто прожил недолго. Он умер молодым в возрасте 38 лет, в 1103 году, и был похоронен в соборе Мутия, в Савойе. Седьмым графом Савойе, Аосты и Мариньяно, становится малолетний сын Умберто Савойского, Амадей III. Он правил под регенством своих матери и дяди до 1109 года пока ему не исполнилось 14 лет. В этом возрасте юноша уже считался совершеннолетним и имел право управлять своими владениями самостоятельно. Амадей III еще при жизни получил прозвище «Крестоносец» за участие во Втором Крестовом Походе, который организовал его дядя по материнской линии, римский папа Каликст II. Амадей родился в 1095 году в городке Кореньяно, расположенном примерно в 20 километрах от Турина. Его мать Гизелла после смерти мужа вышла замуж во второй раз за маркиза Раньери Монферрато и родила от него пятерых детей. Еще в эпоху управления Умберто II император Генрих IV провозгласил Турин независимым городом что сейчас создавало определенные трудности для Амадея III. Фактически, он был лишен важной части своих владений. Тем не менее, он оставался верен следующему императору Генриху V и присутствовал на его коронации в Риме в 1111 году. За это монарх признал и подтвердил титул Амадея как графа Савойского. Одна из сестер Амадея III Аделаида вышла замуж за французского короля Людовика VI по прозвищу Толстый. В браке она родила мужу семерых сыновей и дочь Констанцу. Амадей III сближается со своим зятем-королем и с его одобрения в 1135 году завоевывает Турин. Правда, его власть неустойчива из-за сопротивления местных епископов, которые получают поддержку императора. Поэтому вскоре графу приходится покинуть город. Он возвращается туда через несколько месяцев. Но и вторая попытка подчинить себе Турин оказывается неудачной. Амадей первым браком был женат на девушке неизвестного, но наверняка благородного происхождения. Ее звали Аделаида, как и его сестру. Но проблема была в том, что она родила мужа только трех дочерей и умерла. Скорее всего, очень рано. Из трех дочерей Амадея и Аделаиды выжила только Матильда которую впоследствии выдали замуж за короля Португалии Альфонса I. Наследников мужского пола у графа не было, и это была большая проблема для графства. Тогда сестра Амадея III Аделаида и ее муж король Франции решили, что граф должен объявить своим наследником их второго сына Людовика в ущерб своим братьям и другим племянникам. Во избежание этого графу пришлось срочно жениться во второй раз. Он выбрал своей супругой Матильду, дочь своего соседа графа Альбона. Первый ребенок Матильды Альбонской и Амадеи Третьего тоже оказался девочкой. К разочарованию родителей. Малышку назвали Аньезе. Видя, что наследника престола Савойского дома все еще нет, король Людовик VI предпринял военные действия и вторгся в город Бюже, на территории графства своего зятя. Дело грозило закончиться плохо, но Матильда наконец-то рожает сына Умберто. А вскоре после этого умирает король Людовик VI, и таким образом проблема была решена. Кроме того, за годы своего правления Амадею пришлось отражать нападение соседа графа Женевского и вести войну с епископом Турина, чтобы вернуть себе власть над этим городом. Он даже воевал со своим зятем Гигу Альбонским, несмотря на то, что был женат на его сестре. Амадей III Савойский основал аббатство Альтакомба, где на протяжении веков хранили его потомков. Он был глубоко религиозным человеком и совершил много пожертвований церквям и монастырям. Именно Амадей III начал использовать герб Савойского дома, белый или серебряный крест на красном фоне, который сохранился до сих пор и в свое время был гербом королевства Италия. Правда, с некоторыми добавлениями. До этого первым гербом дома Савоя был черный орел на желтом фоне, подарок императора своему верному оруженосцу Берольда, предполагаемому отцу Умберто Бьенкоману. Как появился второй герб, точно неизвестно. Существует только легенда или гипотеза. По преданию, во время второго крестового похода, в котором Амадей принял активное участие вместе со своим сводным братом маркезом Монферато, римский папа и император решили доверить ему армию. Граф изначально прибыл на остров Родос, где он со своим войском ждал прибытия его племянника французского короля Людовика VII. Но тут от великого магистра рыцарей острова Амадей узнает, что Иерусалим уже осажден сарацинами и вот-вот падет. Тогда, не дожидаясь французов, Амадей со своей армией и с радостскими рыцарями отплывает в святую землю и вступает в ожесточенный бой с мусульманами. Во время битвы великий магистр погибает, и радостские рыцари просят, чтобы граф Савойский надел его тунику серебряным крестом на красном фоне, который вдохновляет их и придает им сил продолжать сражение. Амадей соглашается и без промедления надевает тунику. Армия родосских рыцарей во главе с Амадеем разбила войско сарацин в этом бою, и святой город был спасен. Новый великий магистр ордена рыцарей Родоса в знак благодарности просит графа Савоя принять в подарок как тунику, так и герб. Но Амадей не хочет принимать новый герб без разрешения императора. Он отправляется за этим в Рим, и там получает разрешение монарха. Точно ничего об этой истории не известно, но, по сведениям историков, граф Савойский возглавлял авангард войск в Анатолии вместе с графом Аквитании Готфридом Рансонским и был на самом деле отважным и доблестным воином. Затем, после крестового похода, Амадей III сел на корабль, который должен был доставить его в Геную. На до родины он так и не добрался. Умер на острове Кипр в Никазии, то ли в 1148-м, то ли в 1149 году, и был похоронен с большими почестями в местной церкви Святого Креста. Амадей III был первым из династии Савоя, кто умер вдали от своих владений. Впоследствии таких персонажей было немало, и их прах приходилось перевозить для захоронения на родину. После смерти Амадея III графство унаследовал его малолетний сын Умберто III под регенством аббата монастыря Альтакомба Амадея Дотерива, который был хорошим другом его отца. Период правления Умберто III был достаточно долгим – более 40 лет.